Его прогнали оттуда за кощунство, и он шумом и скудно прожил еще 40 лет, изучал иностранные языки и стал сходить с ума на восьмидесятом году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложенском ешибыте В 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анджелос, бросил ее там и умер в дурном доме среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после смерти наследство из Лос-Анджелоса — большой сундук, окованный коричневыми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряди женских волос, дедовский талос, хлысты с золочеными набалдашниками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 происходило осенью 1905 года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу. Ораторы в худых пальто взгромождались на тумбе у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. С утра, в день 20 октября,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 Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились в скач. Желтый переулок снова остался желтый пустынен, тогда без ноги перевел на меня погасшие глаза. «Меня, что ль Бог сыскал?» — сказал он безжизненно. «Я вам, что ль сын человеческий?» И Макаренко протянул мне руку, запятнанную проказой. «Чего у тебя в торбе?» — сказал он и взял мешок, согревший мое сердце. Толстой рукой Калека разворошил Турманов и вытащил на свет вишневую голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони. — Голуби! — сказал Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне. — Голуби! — повторил он и ударил меня по щеке. Он ударил меня наотмашь, ладонью сжимавшей птицу. Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, я упал на землю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 Был мало ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездила беда на большой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье,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 — Ветер тебя носит, как дурную щепку, — сказал старик, увидев меня, — убег на целые веки. Тут народ деда нашего, видишь, как тюкнул. Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака, всунутых в деда, один в прореху штанов, другой в рот. И дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался деды нашего тюхнули никого больше сказал кузьма выбрасывая судаков кошки он весь народ из матери в мать погнал изматерил дочесто такой славный ты бы ему пятаков на глаза нанес но тогда десяти лет от роду я не знал зачем бывают надобны пятаки мертвым людям кузьма сказал я шепотом спаси нас и я подошел к дворнику Обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из этой спины. Шойл лежал в опилках с раздавленной грудью, с вздернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них. Он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и остыл только расчесав бороду мертвецу. Всех изматерил, сказал он улыбаясь и оглянул труп с любовью, как бы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли и женщины с ними коцапки. коцапом людей прощать обидно, я коцапов знаю. Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку. «Идем к отцу», — пробормотал он, сжимая меня все крепче. «Отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер». И вместе с Кузьмой мы пошли к дому подотного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.